Глава двадцать пятая. Стратегия. Едва вездеход вкатил в ворота транспортного терминала станции, Кейск перепрыгнул через борт и тут же остановился, наткнувшись взглядом на три направленных на него ствола трассеров. «Вы должны пройти тест, господин Кийск», непреклонным голосом заявил один из десантников. Чтобы в какой-то степени смягчить резкость столь недружелюбной встречи, он добавил, Вы сами приказали нам не впускать на станцию никого, кто не пройдет проверку. Кийск досадливо поморщился, но все же принялся закатывать левый рукав. Его примеру последовали и остальные, приехавшие вместе с ним люди. Появившийся из-за спин десантников медик быстро взял пробы крови из локтевых вен у людей, после чего в замешательстве остановился перед человеком-ящером с тяжелой золотой цепью на шее. Золотко выпустил изо рта длинный розовый раздвоенный на конце язык и быстро провел им по ноздрям. Запахи станции были для него незнакомыми и вызывали легкое раздражение чувствительных обонятельных рецепторов. Что-то быстро прощелков, он стукнул пальцем по блоку электронного переводчика. Из клипса динамика раздался довольно-таки развязный голос, произнесший «Какие проблемы, парень?» стару так и не удалось как следует отладить переводчик», — заметил стоявший рядом с Кийском Плафт. Кийск, улыбнувшись, кивнул. Медик растерянно глянул на Кийска. «А с ним что делать?» — спросил он, кивнув в сторону Золотка. «Это наш гость», — объяснил Кийск. «Если хочешь, можешь тоже взять у него анализ крови». «У меня хорошая кровь», — заверил медика Золотка. При этом углы его безгубого рта расползлись в сторону, изобразив нечто похожее на улыбку голодного каннибала, завидевшего на горизонте прямой парус корабля капитана Кука. «Я лучше доложу о нем начальству», — покосившись на золотко, сказал медик и заспешил к стоявшему неподалеку инкубатору. Ожидая результатов тестирования, Кейс коротко расспросил десантников о результатах поездки группы «Стайн». Узнав, что шестеро человек погибли, а оставшаяся группа вернулась на станцию пешком, Кийск с досадой цокнул языком. «Рахимбаев цел?» — спросил Кийск у солдат. «В порядке?» — ответил один из них. «Я ему голову оторву», — с мрачным видом пообещал кейск «Велел же вначале провести разведку». «Напрасно вы так, господин кейск заметил все тот же десантник. «Те, кто были там, говорят, что если бы не Усман, то вообще бы никто назад не вернулся». Кийск не успел ничего ответить. Медик, просмотрев плашки с анализами крови, объявил, что всех, у кого он взял кровь, можно пропустить на станцию. При этом он вновь подозрительно покосился на золотка Кийск вопросительно посмотрел на десантника. Тот быстро махнул рукой «Проходите». «У кого-нибудь есть желание отдохнуть?» – посмотрел на своих спутников Кийск. «Или же сразу идем к Стайн». «Отдыхать после смерти будем», – мрачно усмехнулся сервий Плафт. Остальные были с ним согласны. «Свяжись с кабинетом, Стайн», бросил кейс на ходу одному из десантников, направляясь к переходу в лабораторный корпус. «Предупреди, что мы идем к ней. Пусть гонит в шею всех, кто бы там у нее не был». К тому времени, как они дошли до кабинета руководителя экспедиции, Стайн уже ждала их у открытых дверей. Взгляд ее, остановившийся было вначале на «Человеке-ящере», быстро переместился на Майского с Дугиным, которых Лиза никак не ожидала увидеть в компании Кийска. Коротко представив друг другу мадам Стайн и золотка Кийск сразу же перешел к делу. «Мне в общих чертах уже известно, чем закончилась ваша поездка к азарменному корпусу», — сказал он. Ни на кого не глядя, Стайн сокрушенно покачала головой. «Во всем, что случилось, только моя вина, Ива», — глухо произнесла она. Выяснять, что и как там произошло, сейчас уже не имеет смысла. Киск сделал резкий жест рукой, словно бы подведя черту под данной темой. «Суть в том, что вход в лабиринт находится под казарменным корпусом, который занят двойниками, а для того, чтобы попытаться вернуть все к исходному положению, нам необходимо проникнуть в лабиринт». Дабы слова его не звучали голословно, Киск коротко пересказал Стайн историю злоключений Майского и Дугина, не забыв упомянуть и о том, с чего все это началось. Стайн слушала его, не перебивая. Лиза чувствовала себя неуютно в присутствии Киска, прекрасно понимая, что он не стал ничего говорить о том, что думал по поводу ее тупой самоуверенности, стоившей жизни шестерым людям вовсе не из деликатности, а только потому, что считал, что выяснение отношений не пойдет на пользу дела. Не желая подрывать авторитет Стайн, он вел себя с ней подчеркнуто официально и строго по-деловому. Но эта его корректность била куда больнее, чем если бы кейск открыто высказал свое презрение. Чувствуя себя совершенно заслуженно униженной, Стай не могла не отметить на втором или третьем уровне сознания, что теперь она понимает, за что Кийска не любит начальство. Двое главных героев скромно сидели у стеночки — Дугин только сейчас, оказавшись в кабинете руководителя экспедиции, наконец-то в полной мере осознал, что совершенное им действия с виртуальным двойником попадает под вполне конкретную статью федерального закона. И дальнейшая его судьба, не только как ученого, но и просто как гражданина, целиком и полностью зависит от того, как охарактеризует его проступок в своем отчете Лиза Стайн. Казалось бы, в ситуации, когда говорить о возвращении можно было только в сослагательном наклонении, думать о будущем было не просто смешно, но еще к тому же и глупо. И все же Дугин, как ни старался, не мог избавиться от мысли о том, что нужно неприметно постараться каким-то образом умаслить Стайн с тем, чтобы, составляя свой отчет, она выбирала выражение «помягче». Как ни странно, Майский думал примерно о том же самом. Само собой, Дугин запустил своего виртуального двойника в систему Локуса, не испросив на то согласие руководителя. Однако, узнав об этом, он сам не поспешил прервать его сумасбродный эксперимент и даже не поставил в известность о случившемся руководителе экспедиции. Сие деяние, конечно же, не тянуло на статью федерального закона, и тем не менее на ученой карьере руководителей исследовательской группы, позволяющего своим подчиненным выкидывать подобные коленца, можно было поставить большой и жирный крест. Леру, как обычно, выбрал место у окна. Казалось, он ничуть не интересовался тем, что рассказывал Кийск, поскольку слышал эту историю уже не первый раз. Однако впечатление это было обманчивым. Философ внимательно следил за каждым словом, произнесенным кийском, полагая, что даже случайная оговорка или слово, произнесенное в несколько ином контексте, могли дать новую пищу для размышлений. Параллельно с этим в голове его происходил интенсивный мыслительный процесс. Леружа в который раз тщательнейшим образом взвешивал и оценивал все имевшиеся у него факты, пытаясь понять, не допустил ли он какой ошибки в своих выводах, подтолкнувших Кийска к решению, которое он собирался обсудить со Стайн. Центурион Сервиплавд, в отличие от остальных, не видел большой беды в том, что в группе, возглавляемой Лизой Стайн, погибли шестеро человек, в том числе и его легионер. По мнению римлянина, солдаты для того и были нужны, чтобы гибнуть в бою, выполняя приказы командиров. Плафт, не отрываясь, смотрел на лицо Стайн, обращенное к нему почти точно в профиль, который, по его мнению, так и просилось на аверс золотой монеты. Вновь, как и при первой встрече, Плафт представлял Лизу, стоящей на пороге его дома на берегу Тибра. Центурион отдавал себе отчет в том, что мечта эта была несбыточна, но ему просто нравилось мечтать. Тем более, когда имелась такая возможность. История, которую пересказал для Лизы Кийск, он слышал уже не один раз и полагал, что говорить-то здесь, собственно, не о чем. Нужно действовать. О чем думал человек-ящер, догадаться было невозможно. На лице его временами происходили сокращения мимических мышц, но человеку трудно было сопоставить их с собственной мимикой. Всё время, пока Кийск говорил, золотко не сводил с него своих больших на выкате глаз. Но, как всем уже было известно, бытующие среди людей ящеров нормы приличия требовали от каждого непременно смотреть на говорящего, даже если он обращался при этом к другому.